и потребовала отмены установленных сроков. Царь и бояре опять вынуждены были пойти на уступки. Установленный срок для требований был удвоен. 10 лет вместо 5. Ильишевич. том второй страница 96 Смирнов. Посадские люди, том первой й страницы 476-478. Главка 2. В 1636 году начал работать завод по производству железа и вооружения, для строительства которого братья Андрей и Авраам Венюсы получили царский патент в 1632 году. Проведение работ оказалось очень дорогим. Московское правительство выделило Виниусам годовую субсидию в 3000 рублей в виде суды Но этого было недостаточно, и Андрей Виниус вынужден был принять новых партнеров, таких же, как и он, иностранцев петра Марселиса и Тильмана Акима. Все трое получили новую грамоту от царя в 1639 году. Козловский, том 1, страница 172. Позднее, в 1644 году, Марселис и Аким получили также патент на строительство завода железных изделий вдоль рек Ваги, Костромы и Шексны с освобождением от налогов на 20 лет. Козловский, том 1, страница 82. То, что Виниус был лишен этой субсидии, привело к ухудшению отношений между ним и Марселисом. Предпочтение, выказанное царем Марселису, явилось результатом помощи Марселиса в ведении важных дипломатических переговоров с Данией, по поводу предполагающейся помолвки старшей дочери царя Михаила Ирины с датским принцем Вальдемаром. Петер Марселис родился в Роттердаме в 1602 году, принадлежал к голландской купеческой семье, которая переехала в 1605 году в Гамбург и установила деловые связи с Данией а затем с Московией. Один из братьев Петера поселился в Христиании, где под его контролем находилась значительная часть норвежских рудников. Другой брат был постоянным представителем датского короля в Амстердаме. В 1613 году агенты Марселиса появились в Москве. А в 1619 году Петер Марселис приехал в Москву. Помимо его разнообразной предпринимательской деятельности в качестве купца и промышленника, он также был принят на службу московским правительством для выполнения дипломатических миссий за границей, а в отдельных случаях действовал как представитель Дании в Москве. В системе московской дипломатии Дания считалась естественным противовесом Швеции. Как Дания, так и Московия были заинтересованы в развитии торговых отношений. Михаил посчитал правильным обратиться именно к датскому королевскому дому, будучи убежден своим отцом в желательности семейных союзов между Москвой и западными королевствами. Царь Борис в 1602 году пригласил датского принца Ганса, брат короля Христиана IV, приехать в Москву, чтобы жениться на его дочери Ксении. Следует вспомнить, что принц умер от лихорадки вскоре после прибытия. Нет сомнения в том, что путем родства с западным королевским домом Царь Борис надеялся заслужить уважение к себе и также к своей семье, не только на Западе, но среди московитов, и таким образом обеспечить продолжение своего рода.